Глава 11. Немецкие Афины. Эпиграф. Гоголь говорит, что русские лишены от природы база, на котором можно бы было все безопасно ставить и строить. Александр Иванов. Письма. 1845 год. Тихий город-музей, как его пинакотеке был тогда Мюнхен. Самое окружение мягкостью гористых пейзажных форм, с фермами и деревнями по берегам сизательных озер дополняло мечтательное добродушие баварской столицы. Прекрасная сохранность архитектурных наслоений Мюнхена рассказывала наглядную историю оседавших в нем народностей. Если можно так выразиться, симпатичная Линца поэтизировала это благоустроенное жительство. Даже звуки гибели богов Вагнера на площади Ратуши умиротворялись этим окружением, не то монастырским, не то фольклорным. Монахи-основатели и бородастые, кровь с молоком в зеленых шляпах с перьями крестьяне, видать дружно и долго лелеяли свою столицу молитвами, пивом и молоком упитывая ее граждан. В Мюнхене я не встречал хилых и костлявых. За исключением иностранцев, еще не успевших откормиться или уже не поддающихся никакому откорму английских старых дев с бедекерами в руках. Мюнхен в это время был рассадником искусства, влиявшим на Москву, и потому среди художественной молодежи было много русских. Да и вообще русская колония была обширной. Мюнхен был в то время тем окопом, который задерживал просачивающиеся в Восточную Европу влияние французской живописи с ее барбизонцами и понтевинистами. Моё итарство закончились стрельбищным полем. Прямо с него я попал в русскую семью за самовар. Встречен я был как курьез. Целый вечер рассказывал о моих приключениях разнородному обществу соотечественников. Материально на первое время я был выручен дружеской подпиской. Аж бы бесплатно разрешил мне работать в его мастерской, и мало-помалу потерял я своеобразный дорожный облик. В первые ночи после стрельбища люди, приютившие меня, которых я будил моим бредом, рассказывали, что я всю ночь говорил на прекрасном немецком языке. В мастерской Ашбе, невзирая на средние высоты уровень работающих, я увидел, что мне самому среди них похвастаться нечем. Правда, у меня был некоторый стиль в работе, характерный для школы Серова. Но я чувствовал, как мне было трудно по-настоящему развернуть изображение на холсте. Я стал присматриваться к окружающим. Здесь была молодежь скандинавская, немецкая, английская, русская, И даже два японца, потерявших национальные приемы и очень нудно перенявших систему зрительных восприятий европейцев. Самые талантливые люди в мастерской были и самые манерные. Они, правда, выбились из общего сходства со всеми, но в них чувствовались некоторой неискренности и признаки ипотирования товарищей. Налет на натуру и эффектный росчерк характеризовали их работы. Стремление к проявлению собственной личности, казалось мне, обезличивало их. И для меня было большим вопросом: выбьются ли они именно на передовые позиции живописцев? Тут же были два-три человека чрезвычайно корявые и писавших. Среди уйма ошибок и лишних нагромождений меня останавливало в их работах умение вскрывать в натуре такие новые ее свойства которые для всех нас не были замечаемы. Русские в большинстве случаев как-то любительски и беспринципно отдавались влиянием Мюнхена. Боязнь привезенного с родиной провинциализма толкала их в другой провинциализм на веру принятого немецкого модернизма. Но в защиту наших надо сказать, что само открещивание их от своего и исповедания нового, казалось мне, Было у них сектантски напряженным и честным. Провинциализм, завезенный каждым из своей страны вместе с табаком и привычками, был общим несчастьем молодежи мастерской Ажбе. Особенно он был заметен в задних рядах безнадёжной и беспросветно мучающихся над живописью девиц и юношей. И еще был элемент среди работавших болтавшийся между передними и задними, который баловался живописью, пристраивался к искусству. Это была общая всем мировым центром молодежь, кочевавшая из гнезда в гнездо. Люди состоятельные почему-то выбившиеся из отцовских профессий. После кутежей и флиртов они везде являются к станкам за полчаса до окончания сеанса. У них удивительные приспособленные Как безделью ящики красного дерева с механическими задвижками наполненные тончайшими красками вензора Ньютона и граматичными маслами и лаками. На их мольбертах холсты из трофина с начатками изящных шалостей карандашом либо кистью. Они неделями ждут вдохновения для работы, пока не сорвутся с этого места пребывания в новый уголок Европы чтобы продолжать мотыльковую жизнь и злить нашего брата завистью к имеющимся у них полным возможностям для работы. Этот себя живописью не прокормит, говорят о таких в Париже. Но зато эти странствующие эстеты много прекрасных вещей говорят об искусстве. Школы, направления, группировки, они знают наизусть. Они дают определение новейшим течениям. Ими, думаю, и подвешиваются измы к нашему делу и к нашим исканиям. При выскочке в свет какого-нибудь сногсшибательного журнала в Париже, в Берлине, в Лондоне, мне всегда рисуется в качестве аншеф-редактора такой международно натасканный молодой джентльмен, в кожаном кресле, заложивший ногу за ногу, с египетской сигарой в зубах. Вразумляет он нуждой втянутого к нему в кабинет настоящего работника по искусству. Из русских работавших в Мюнхене поднимались тогда три звезды: Зэдлер, Кандинский и Кордовский. Первый вскоре перебросится в Париж, перейдет на гравюру, придерживаясь образцов Хокусая, с трудом, но освободиться от мюнхенского импрессионизма. А два последних продолжат и углубят заветы Мюнхена, с овальной линией рисунка и с преломлением спектра на гранях формы. Кордовский подойдет близко к новому петербургскому академизму. А на упрямо ищущем самодавлеющей живописи Кандинском Мюнхен отзовется трагичнее. Его неразгоночностью цвета и неконструктивностью силуэта формы Рихард Вагнер вздернул на дыбы, начинавшую впадать в декоративизм немецкую народную романтику. Политическая и экономическая мощь Германии получила в кольце Нибелунга живое, грандиозное прошлое. Вальгалла богов сошла на землю. Зигфрид заволновал весь цивилизованный мир. Замерещился новый человек, выкованный земными недрами. Искусство продолжало оформление нового человека. Бёклин, Штук, Эленбах были в эти дни китами, на которых держался Мюнхен. Их обаяние заливало в эти годы и нашу страну. Война и город мертвых в бесчисленных репродукциях разбросились и до нашей провинции и развесились по комнатам передовой молодежи. Влиянием этих мастеров были охвачены из скандинавские страны и центральная Европа. В Мюнхене я увидел их в оригиналах. Я увидел, что колорита их мы не знали в Москве. Бросился их изучать. Замечательный выдумка, романтический юмор Бёклена, его человечность, которую он наделял пейзаж сирен, фавнов и центавров, не увязывалась для меня с его сырой, плохо положенной на холст краской. Только бы краска напоминала море, деревья, тело, казалось, хотел мастер, но увязка их между собою. Характеристика сюжета цветом не затрагивали его эмоции. Сюжеты Бёклина оказался меня оголенным и чересчур наивно поднесенным зрителю. Его можно было с таким же успехом передать на словах. Я не знал, чему мне от него как от живописца научиться. Кроме настроения печали, юмора и общей человечности во взглядах. Но ведь это будет похоже на то, как если бы я, изучая столярное искусство, слушал от столяра-мастера рации о хорошем обращении в обществе. Сцепление и союза по живописи с Бёклиным я не почувствовал. Мне грустно было расставаться с моей кормилицей, у которой не оказалось больше для меня молока штук царил в официальной академии лакированная темпера был его излюбленный способ письма Свойство этого очень эффектного на первый взгляд приема, знакомого мне с моих первых иконописцев имело в себя очень много случайного очень резко сказывавшегося в работах учеников штука на любую матовую блеклую краску наложенный лак действовал настолько возбуждающе что любая блеклость начинала звучать, хериться, создавать случайную глубину и бархатистость тону, может быть и помимо желания автора. Затем лаковая пленка ожелтела все белильные места, и все цветистости, и вызывала на холсте, так называемую патину старинных от времени лаков картин, и давала всем таким работам один и тот же тон, путая мастеров в одну кучу. Разгон цвета, дающий зрителю возможность легко воспринять краску как протяженность, не принимался в расчет этой школы. Цвет действовал здесь как непрерывное стаккато в музыке, и этим уничтожалась его мелодия. Работы самого мастера при первом впечатлении поразили меня их неизбежностью формы, их скульптурностью. За это я соглашался даже с его глухими черными фонами, на которых выдвигались изображения. Плотно вписанная краска без единого разрыва мазка меня покоряла иконной суровостью и волей мастера немецких афин. В них меня переставал интересовать цвет, подчиненный рельефу формы. Дюрер, родоначальник немецкой изобразительности. Вспомнился мне перед холстами Франца Штука Но чем дольше беседовал я с его работами, тем больше впечатления окаменевшей неподвижности они на меня производили. Их барельеф, одноглазый, как фотографический снимок, мешал их жизненности. Выйдешь на улицу и отдыхаешь, и как будто отвинтишь глаз от какого-то однобокого на настрону смотрения. А война после этого мне просто казалась страшной. И, конечно, совсем по-другим, не порядка соображениям. Ученики штука говорили, что их учитель возрождает искусство эллинов. Нет, позвольте. Я готов в рукопашную постоять за проксителей фидии в таком случае, возражал я с моей горячностью. В отелье Ленбуха в известные дни был открыт доступ посетителям тихо полушепотом делились зрители впечатлениями от работ знаменитого портретиста. С темных в лессировку прописанных холстов смотрели на меня Бисмарк, Наполеон, взрослые и дети, внимательные и тонко сделанные. Опять новые скобления по моей слабой установке на живопись. От прочной закупорки всех пор холста штуком до да едва наложенной сверху фактур Ленбха До примитивной закраски бёклена трепался я в моих пробах у Ажп. От тоски не спасало меня и то, что мои товарищи проделывали то же самое. Разноголосица была не только во мне, но и в окружающих. Одно я понял здесь и понял надолго. Это то, что предмет изолированный, предмет вообще не есть сюжет для живописи. Мюнхен моих дней уже перевалил зенит своего расцвета. Еще годы будет отзываться он своим влиянием то здесь, то там в Европе. Макс Клингер поведет искаженный его линию, но высоты Беклина, штуки Ленбаха, долго будут не занятыми в немецкой живописи. В стеклянном дворце Мюнхенского сецессиона Увидел я новую французскую школу живописи в ряду других. Эта живописи выставлена была в особых условиях, на полном свету, без всяких альковов и искусственного полумрака, совсем не так, как показывался Бугеро, в и Мюнхенцы. Сразу даже как-то стал неловко от бесстыдства обнаженных красок. Первое, что меня ошеломило в молодых французах, Это отсутствие классической светотени. Свет и тень у них теряли значение белого и черного. Они сохраняли ту же спектральность краски, что и цвет. Ярмарка какая-то, недоумевал я. Вот они, барбизонцы и понтовенцы, о которых доносились к нам вести в Москву. Долго ворочался и ежился я возле них, но когда обозленный пошел я в соседние залы, с классическим благополучием. Мне и там стало неприятно от рельефно вылезающих на меня персонажей, никакого сношения с краской не имеющих. Лучше пойду обратно, прислушаюсь. Ведь голдят же о чем нибудь эти крикливые французы. Сосредоточился на натюрмортах. Внимательно мазок за мазком рассмотрел я один из них, изображавший фрукты. И вот что он мне рассказал. Цвет в этом натюрморте не являлся только наружным обозначением кожи предмета. Нет. Каким-то фокусом мастера он шел из глубины яблока. Неслежащие краски уводили мое внимание во внутрь предметной массы, одновременно разъясняя и фоновую часть, скрытую от зрителя. Последний эффект заключался в фоне. Он замечательно был увязан с предметом. У краев яблока развернулись передо мной события, которые в такой остроте пожилы мне впервые представились. Яблоко меняет цвет в своём мабресе, приводило к подвижности цвета и фон на каждом его сантиметре. И фрукт отрывался от фона. Фон по-разному реагирующий на его края образовывал пространство, чтобы дать место улечься яблоку с его иллюзорной шаровидностью. Здорово продумано и проработано на каждом сантиметре холста, понял я. Но как же привести всю эту красочную разорванность к единству формы? Зачем дробить синий и жёлтый при наличии перманентной зелени? Зачем выдумывать серый тон разбелыми кобальтом и сиеной, когда есть на палитре нуар де пеш. Почему красное нужно перебросить в фон, а в синем изобразить обнаженного человека? Как избежать при такой школе случайного физиологического привкуса и легкомысленного эстества? И почему, несмотря на чрезвычайную оригинальность этой школы, в ней не чувствуется дегаденство? навешивающего на природу хлам людских настроений много полезных, но острых занос в себе унес я с этой выставки она поселила во мне разлад и с самим собой, и с мюнхеном, и с московским училищем окружающая жизнь действовала на меня не менее сильно, чем искусство не мог я ее не сопоставлять с Россией Отсюда чувствовалась необъятная моя дремлющая равнина. Чрезвычайными усилиями взрощены на ней крошечные цветники махровых привередливых растений. От неизвестных корней, и разноцветно утверждают они свои ценности на расстоянии человеческого глаза. А кругом бурям глою небо кроет на тысячи верст. Жуть веяла на меня суда из России. Что ж, я так был очарован здешним благополучием? Нет. Потому и была жуть, что примеряя на здешнюю ступень мою родину, не видел я ее дальнейшего пути. Я представлял себе Хлыновск, расчищенным, прихорошенным на манер Мюнхена, обвешенным историческими воспоминаниями, с ферейными и с прекрасным пивом для отдыха. На Соборной площади Петру Великому, а на Крестовоздвиженской Пушкину памятники поставлены. На базаре башни с часами воздвигнута, отбивающие мелодии часов и минут. Под ее аркадами симфонический оркестр ежедневно играет симфонии Бетховена. Мною уже знаменитым художником расписано для родного городка Гостиница красотихи для съездов и ансамблей от цивилизованных выловцев. Лад, заманчиво. Ну а что сделать с сирюльником Чебурыкиным? Ведь он в это благодушие такого яда напустит. Он так опошлит его, застыдит разбойный дух сограждан, что они и башню разнесут. И Петра Великого и Пушкина как Перунов в Волгу сбросят. Разногишаются на сквозняке между Индией и Европой и снова заведут свое Эх, да эх бы. Нет, страшновато становится в мыслях от таких прикидываний Какой-то изъюмины недохватит для моих сограждан от здешнего благополучия. Приехал Володя в Мюнхен и остановился на несколько дней погостить у меня, чтобы после отдыха ехать дальше. У него был завидный вид бродяги. На лбу его красовался только что затянувшийся шрам от последнего падения под Прагой. Он насыщен был славянами. Он знал разницу бытовую в словах: «виходок», «находок» и заходок. Он чувствовал себя проследовавшим завоеванными странами, освободившим из-под австрийского ига славянские племена. Он рассказывал, как радушно принимали его чехи угощали русским чаем. Зная, что в России пьют чай с лимоном, они накрошили в холодную воду лимонов, засыпали туда чаю и вскипятили все это для него. Братский выпил Володя, не поморщившись этот настой. Они говорили об Они рассказывали что? Словом, германская культура оказывалась по изысканиям приятеля целиком скифского происхождения. Да и самый Мюнхен он называл не иначе как мнихов. Я увидел, что бреславльские турбины ослабили на нем свое действие. Да что тут турбины, когда он проехал горные реки, водопады, орошенные славянской кровью и потом. Он так и сказал, мой бродяга. Но действительно от него пахло пейзажем, народами, племенами. Физическое состояние его было прекрасным. За эти дни он ел по три обеда, а на вечер я покупал ему два фунта колбасы и хлеба. Несмотря на отличный для спанья диван, которым нас снабдили мои хозяева, он слышать не хотел о прекращении поездки. Да и на меня смотрел как на погибшего в этом штуковском городе и в мещанском удобстве баварцев. Машина моя была в старенька, Валодью хранил как будущую раскасщицу в Москве о наших подвигах. На дорогу благословил я моего приятеля револьвером. Правда, вальдог казался слишком крошечным в его ручищах, но его на всякий случай необходимо было иметь по дороге на перевалах в Италию и в горных ущельях, где шныряет всякая публика, не меньше нас любящие приключения. Самые возмутительные из истории моего Вельдога Это то, что он ни разу от Москвы до Средиземного моря не испустил ни одного выстрела. Тер мой, а потом Володин, Карман, а в конце концов все таки проявил себя не по товарищески. Как я уже писал, Средиземное море было целью и мечтой Володи. Добраться до его лазури, и окунуться в него, в великое море европейских культур, растянуться на песке его берега обдумать пройденный путь и безразлично вернуться в освясь туда был условлен наш последний пост пострестант для денежной помощи при возвращении домой где-нибудь у итальянских рыбаков в береговом гроте приютиться попитаться с кумбрией, другой рыбы мы не придумали и кьянти это мое предположение и козьим молоком володина Геную я узнаю хорошо потом. Никаких там пляжей песочных нет, и рыбачьей поэзии не сыскать. Со знаменитым кладбищем город, с большой торговой гаванью и с крепостью, охраняющей с моря и с запада входы в Италию. Чтобы добраться в Генуи до берега, легче поломать себе ногу. или надо сесть в трамвай и поехать в Нерви, на этот игрушечный променад пляж В двадцати минутах от города, меняющий зиму на лето. Взял я на прокат велосипед и проводил Володю за город, где мы с ним распрощались. Европа через итальянцев отомстила моему другу. С хребта Пенин увидел он лазурные воды и помчался к ним. Замчался он в довольно расчищенное от строений место, где крутого уступа лестница вела на самый берег. Здесь мой друг и был схвачен крепостной стражей на запретной зоне. Предатель Вильдок с полной зарядкой увеличил до одного месяца тюрьму Володи. Гневыевская тюрьма, как и все тюрьмы больших портовых городов, интернациональна. В ней пользуются пансионом бродяги всех стран. В ней были специалисты, навестившие все подобные учреждения Европы и они в один голос заявляли, что лучший из всех тюрем это в Одессе. Как видно, и в этом печальном убежище, мой друг, утешился национальным самосознанием превосходства над Европой. Из тюрьмы его вместе с велосипедом посадили на пароход и вытурили во Францию. В Ницце, где у железнодорожного моста, окунулся наконец-то Володя в подозрительную чистоту морской лазури и уже не с поэтической, а с гигиенической целью, чтобы смыть с себя насекомых, родина которых понапрасну приписывалась России. Глава 12. Портрет. Есть сооружения на земле, как бы не рассчитанные на полный охват их жизнью. В них даже отмеченных искусством строительства Царит холодноватая пустота. Их парки и статуи представляются бездельничающими, а декоративные цветники непахнущими. Забросанные рваной бумагой, коробками от консервов, отбросами отдыха на их газонах, горожан, эти места еще больше говорят об их разрыве с текущей действительности. Впечатлению от таких сооружений Для меня всегда примешивалась сказка о синей бороде в пустоте таких хором, заключавшим своих жертв. Вдали центр в степи была сооружена современная архитектурная неболицы. Постройка этого здания и способствовала моему знакомству с его владельцем. Окрестные мужики вначале не разобрались в затей. Они чаяли, что элеватор, либо завод какой возводить в степи начали. И даже радовались, что синяя борода основу местным воротилам надорвет. Но когда увидели пустоту житейскую, что на голой плеши земной розы сажать начали, открестились и сплюнули на затею. Нелеп стал мужикам, особенно в зимнюю пору проездом смотреть на пустующую махину. Этажи И башни Золотой Сосны лизались буранами снега. Вылив люгира оцинкованных крыш, замётывало сугробами метлаховские плиты террас. Въедался снег в узоры и выкрутасы наличников, а пустой бездельник стоял себе и не лепил пустыню, как призрак бесцельной воли человека и техники. В этот степной замок приехал я Полный заграничных впечатлений, на заранее условленный портрет. Владелец замка, мало казалось, был заинтересован степными ароматами и тридцатью комнатами своих хором. Пустовал его кабинет, заваленный оружием, охотничьими костюмами и снарядами, годными не для перепелов степных, а скорее для тигров и леопардов. Но ведь и в сказке не говорится о делах и занятиях синей бороды на стороне. Хотя и чувствуется, что он перегружен и занят делами неотложными где-то и как-то. В доме я нашел только хозяйку и детей. Это была удобная для работы обстановка. Обилие приезжих обычно делало жизнь в этом доме пустой и болтливой. В огромных комнатах нижнего этажа было прохладно по контрасту со степной жарой наружи. В огромное окно холла убегала вдаль синевыразно степь трав и посевов. Над ней огромное море безоблачное, прозрачное к зениту и словно опалённое жарой у горизонта. После скученности городов с рассчитанными до метра полями и насаждениями За границей неожиданно показалась мне степная необъятность, среди которой задор человека задумал пустить корешок цивилизации. Есть такие лица, все в них в меру, ничто в них не мешает любоваться на них. Прекрасный цвет кожи с переливами румянца при каждом внутреннем движении мысли, неуловимая очерченность овалов щек, перебегающих к шее изящно выточенный на стройных плечах. Трудно для изображения такое лицо. Все в нем закончено, и в этой внешней законченности растворяется тип. Не остается ничего характерного, за что бы зацепиться и из чего исходить в работе над ним. Контраст другого лица по соседству также ничего не мог подсказать мне. Это была англичанка при детях прямая, плоская, с бесполым лицом, посаженным как у оловянного солдатика на прямоугольный плечи. Казалось, никакая эмоция ее стародевственного сердца не сумела бы выбить ее из мускульного напряжения стрелы, вложенной в лук. В Лондоне я не встречал таких лиц. Наоборот, там большое удовольствие получал я от хорошо построенной молодежи. От складных, живых и выразительных лиц, от набережных Темза до центральных районов, всюду встречались отлично выраженные расовые особенности типа англосаксов, самоуверенных, знающих себе на земле цену. Но почему же типы англичанок, с поразительной ловкостью муштровавших наших ребятишек, переиначивавших их психику работой над задерживающими центрами Почему же так деревянны были их лица? Все на один манер, безжизненные, с механическими мускульными сокращениями. Признаться, и их воспитание было не не학ти каким прочным. Скорлупки внешнего парадного благополучия очень легко лопались и развинчивались пружины, только до поры до времени державшие в видимой слаженности воспитанника. Мне приходилось наблюдать людей такого воспитания при взрывах их грубейшей бестактности во взаимоотношениях с другими и их беспомощность в серьезных моментах жизни. Очевидно, система годная у англичан плохо усваивалась по ее органической непригодности у наших, мускульно, как нигде в Европе, бездельничавших классов. За обедом прислуживал новый лакей. Я обратил внимание на его изысканную внешность. Хозяйка сообщила мне, что ее мужу пришла в голову фантазия прислать нового лакея, и что для деревни она находит его чересчур громоздким и не в меру торжественным. С неделю я был занят приготовлениями к портрету и приводил в порядок мои дорожные работы и записи. Во владелице дома я замечал некоторую несвойственную ей озабоченность. Письма и телеграммы от мужа, видимо, ее огорчали и расстраивали все больше и больше. В новом времени, где обычно ее интересовали только объявления о знакомых покойниках до светские сплетни, она стала просматривать отдел биржи. Беспомощно путалась она в ленских и Бакинских и нехорошала складками свой изящный лоб. Наконец и меня она призвала на помощь. Но, к сожалению, эти чёртовы таблицы, не вызывавшие во мне никаких образов, кроме голдящих расстральных колонн подозрительных людей, которых мне однажды проезжая мимо на конке, удалось видеть. Эти таблицы были и для меня не меньше, чем для нее абракадабра. Я понимал одно, что синяя борода кура в столице. И что он денежно ущемлен и призывает в свидетели биржу. Посмотрите же, говорил у меня плохая финансистка. Леозовские поднимаются вот уже в трех номерах газеты. Что, если я посоветую купить их? Пожалуй, расподнимаются. Потом, наверное, опускаться будут, ответил я, больше занятые изучением поворотов ее головы, чем заданным вопросом. Меня осенило. Я остановился на повороте в три четверти с наклоном головы влево. Это было самое выгодное положение для модели. Собеседница с отчаянием скомкала полотнище газеты с покойниками из биржей. "Ничего я не умею придумать", сказала она и начала торопить меня с портретом. Получилось еще одно уже тревожное письмо, в котором синяя борода сообщал о невозможности содержать степной замок и о необходимости его ликвидировать. Я приступил к работе над портретом. В первоначальном обучении правила умножения дважды два не укладывались у меня в 4. Словесное, конечно, предполагал и доверял большинству, что другого результата от такой перетасовки цифр, вероятно, не получишь. Но когда я образно в представлениях кувыркал два через два, у меня произведение получалось иным. Вот они множатся. Закрыв глаза, представлял я себе этот такт. Хорошо. Образовали, допускаю, новое число каким-то способом. Но куда же они сами две двойки делись? Я прослеживал за ними, образно ухватывал их. Киска одну в другую, и они расположались у меня до восьми. А в дальнейшей операции я бы мог наполнить двойками целую комнату. Сохранялся это, я отлично помню. Только один постоянный признак произведений два на два. Это их чётность. Досадно мне тогда от этого было, но ведь я не знал в те лета, что образное мышление ничего общего с абстрактным не имеет. И я, можно сказать, топором крошил бесплотных духов математики. Может быть, в этом тогда проявлялась уже моя склонность к живописи, в которой безобразному мышления шагу вступить нельзя, и в нем своя логика. Схваченное какая нибудь детальное лице, поступая в мою зрительную память, вытесняет в нем, как в гипсовой форме, всю черепную коробку модели с наростами носу, ушей, адутловатости либо худобы. И я вероятно больше прав, чем модель, подавшая мне форму. Если я не приму ненужную, путающую тип неправильность, которой наблюдаемое лицо обладает. Бывали такие случаи. Добиваешься наверняка от натуры ее выражения на холсте, и какой-то пустяк мешает этому осуществлению. Путаешься, покуда не натолкнешься на него И обратишься к модели с вопросом о том, на каком основании у нее нос с горбинкой, когда он совсем не таким должен быть. Модель законфузится. Ведь всю жизнь гордится орлиностью носа, а потом скажет, что ему было восемь лет, когда он упал с лестницы и ударился носом о приступку. Но есть образования органические. Они вырастают в зависимости от вкусов и склонностей владельца и являются защитной формой, удобной для их цели. Взять тот же нос. Кто не встречал в жизни носы, которые, образовав у костяного бугорка некоторое утолщение, хрящевыми частями сбегают вниз, неуверенно виляя. И только на самом конце они собираются, клюква видно, и устремляются на зрителя. Острия такого носа обладает подвижностью, Очередное принюхивание той и другой ноздри дает ему эту способность. Дайте доброму живописцу муляж такого носа, и по нему он восстановит портрет. Вы увидите, возникнут узкопоставленные глаза, червеобразные бантиком усядутся губы. При улыбке они откроют мелкие зубы, иногда ляскающие верхней челюстью о нижнюю. Уши изобразятся небольшие, словно взятые от другого черепа, красивые по завиткам, но совершенно не музыкальные. Неужели нельзя по этой зарисовке прочесть несложную биографию такого носа, подчинившего своему влиянию остальные органы чувств? А нос лопатообразный, утиный, у очень обидчивых людей. Как специально увязывается он с надбровными дугами и с опусканием углов рта. А трехшишечный, широкий, радостно поднимающийся над толстой верхней губой нос, как обязательно расставит он широко глаза и повернет мочки ушей на зрителя. При излишней чувственности на конце такого инструмента образуется двудольность. Иногда такая настойчивая, Что и на самом черепе от бровных соединений к темени потянется бороздка, делящая голову пополам. Есть заброшенные их носителями носы, которые ассиметрируют и само лицо. Их хозяи являются маловыразительными. Всякой всячины в них бывает наполовину. Если, конечно, глаза и уши не являются их основными руководителями в жизни. Моцарт был разноухий, с длинным и коротким ухом, и с несхожими извилинами раковин. Здесь уже не поговоришь о красоте или уродстве ушной структуры. Здесь, вероятно, законы новых образований, намечающие пути общего перерождения аппарата. Если верить дошедшим до нас его портретам, маска Моцарта маловыразительна для его гениальности также как она невыразительна и у Рафаэля в его автопортрете, где глаза мастера были заняты изображением этих же глаз и утратили свою экспрессивную сущность на холсте. Глаза это одна из главных выразительностей лица. Они исправляют многие неточности и случайности, вкравшиеся в мускулатуру маски. В действующем глазу первое, что схватывается наблюдателем, Это приспособление затворов в век. Пропорции зрачка на белизне яблока и отношение отверстия камеры к радужной оболочке. В развитом глазу желтое пятно недостаточно для отпечатывания на нем поступившего в аппарат предмета. Оно не вполне исчерпывает характеристики предмета, и даже помощь второго глаза для рельефного охвата мало действительно без уклонения от фокуса. Это смещение с фокуса увеличивает выразительность глаза. Цвет глаз играет большую роль по отношению к цвету лица. Но и все перечисленное мною не исчерпывает сущности портрета для переведения его на плоскость холста, чтобы сделать из него произведение живописи. Всё это лишь сырой материал, который необходимо ввести в законы изобразительности. В нижней гостиной усадил я мою модель. Живописцы знают начало работы, когда на белом, вольном для нас пространстве холста начинают возникать первые очертания будущего предмета. Прямые и овальные линии обозначаются рисующим как уходящие и выходящие на зрителя схемы. Первое образование формы требует от живописца вдавить в холст предполагаемый объем. Абрис круга обращается в шаровидность. На нем отмечается поворот и наклон будущей головы. Устанавливаются взаимоотношения между мной, реальным пространством и между изображаемым. Происходит длительный передвижки вправо, влево, чтобы дать место разворотам торса, плечей и шеи. И чтобы не укрылось за обрезами холста какая-нибудь нужная для характеристики форма. Живописец знает эту одержимость первого конструктивного процесса. Знает радостные вспышки от всплывающего на холсте образа и отчаяние от заторов и захлопов в его работе, мешающих раскрытию картинной плоскости. Наконец эти схемы, эмбрионы которому уже не тесно в квадрате холста, делаются согласованными с моим зрением и с ритмикой руки. И на них начинают наращиваться отдельные части, как бы вырванные из натуры модели. Но эти части еще беспомощны. Они просят увязки их между собой по осям и спиралям движения общей массы. Снова начинают меняться положения частей, чтоб перейти к более прочной установке. Цвет уже заполняет холст, рвет и утрамбовывает форму, чтобы дать ей нужной глубины и отстояния. Умиление от модели мешает в работе, но оно скоро исчезается. Оно приходит к вам позже и периодически. Мне приходилось сталкиваться с позировавшими, которые не могли долго оставаться под упором производимого над ними исследования. Они нередко доходили до обморока или типичного его начала с побледнением лица и с помутнением глаз. Профессионалы-натурщики, в особенности женщины, знают сложность участия в соработе с живописцем, его неудачи и апатию у моделей. Счастливая находка, и модель развертывает перед ним нужную мускульную выразительность. Вспышка дурной мысли передается брезгливостью к ней. Модель чувствует любительство и срывает позу. Не знаю я в других областях таких взаимоотношений между людьми, какие существуют между мастером и натурой. Доктор и пациент это не то. Модель на длительной работе это удивительный товарищ и сестра. Она внимательно оберегает ваше настроение в работе. В перерывах, когда она, в накинутой на плечи шали, рассматривает работу, вам незачем ее расспрашивать? Удовольствие или скука на ее лице расскажут лучше слов о состоянии холста. Она с хорошим тактом знает, когда сообщить вам сплетни, ходящие по мастерским, о размолвке с другом, с мужем или в семье. Я знал случаи влюбленности моделей в свои изображения. Они по-детски верили, что они такие же в жизни, как и там, в сфере живописного пространства. Они ходили на поклонение своему изображению, будь то на выставке либо в музее. Они жили в атмосфере магического призрака, который, как часть их самих, активизировал зрителя. Я знал одну девушку, она была врезана в камею в витрине Люксембурга, и она живая. Каждое воскресенье утром ходила в музей смотреть на себя. Влюбленные в мастера женщины не выдерживают такого бесстрастного, аналитического подхода к ним. Они ревнуют к своему двойнику, чувствуют свое обезличивание и потерю своей воли над возлюбленным. Первая техническая трудность в изображении головы заключается в прочной увязке черепной коробки, с лицевым костяком, дающий основной характер каждой голове. Лицо долго гримасничает от выделывающих его костей. Выше, ниже, ближе, глубже укладывается форма до тех пор, пока резкие неправильности не замечаются больше работающим. Специфические искажения, замечаемые зрителем, это другое. Часто это стиль мастера вытекающие свойства его зрения и вкусовой склонности. Вытянутость, например, у Эль Греко, его фигуры голов, выделяющие этого мастера из других. Это не ошибка. Это специально грековское восприятие предмета, которому он доказывает нам видимость. Суженная с затылка голова Моисеем Микеланджело Много вызывало в свое время споров о том, ошибка ли это скульптора или так Микеланджело представил себе Моисея. Но уже как недостаток такое восприятие встречается и у одноглазых по причине монокулярного смотрения, не дающего до одной шестнадцатой части уширения формы. В той же мере лжёт и натуре и фотография. Моя модель позировала отлично. Десятками минут она могла оставаться неподвижной. Иногда в процессе технической уделки работы мы разговаривали. Иногда при нужной мне подаче выражения я поднимал ее настроение, или восторженно говоря о живописи, или о ней самой, чтобы залить румянцем ее лицо и заискрить глаза. Бывали минуты, когда она становилась рассеянной? Я понимал, сведения от синей бороды ее тревожили. Может быть, она мысленно уже расставалась с этим домом?